Карел Чапек. Смерть Архимеда. Дело происходило не совсем так, как пишут в учебниках. Да, действительно правда, что Архимед был убит при взятии Сираку с римлянами. Но неправда, что к нему ворвался римский солдат и хотел захватить его в плен, и что Архимед, поглощенный черчением геометрических фигур, раздраженно крикнул ему: «Не смей трогать мои круги». Прежде всего Архимеда никак нельзя было назвать рассеянным профессором, который даже не подозревает, что делается вокруг него. Наоборот, по характеру он был прирожденным бойцом и изобретал военные машины для обороны Сиракуз. А кроме того, проникший в его дом римский воин вовсе не был пьяным мародером. Это был хорошо вышколенный и весьма честолюбивый центурион Люций. состоявший при штабе и отлично знавший, с кем он имеет дело. Он вовсе не собирался увезти Архимеда в плен. Люций остановился в дверях, отдал по воинской чести, громко произнес. «Приветствую тебя, Архимед!» Архимед оторвался от вощеной дощечки, на которой он что-то чертил и спросил. «Что такое?» «Послушай, Архимед!» — сказал в ответ Люций. Мы знаем, что без твоих машин Сиракузы не могли бы продержаться даже месяц, а мы возились с ними целых два года. Уверяю тебя, что мы солдаты, прекрасно это понимаем. Машины замечательные, могу тебя только поздравить. Архимед небрежно отмахнулся. Оставь, пожалуйста, не стоит говорить об этом. Обыкновенные метательные приспособления, игрушки и больше ничего. Серьезного научного значения они не имеют, но зато имеют военное значение, возразил Люций. Вот что, Архимед, я пришел, чтобы предложить тебе работать с нами. С кем это? С нами? С римлянами? Ты ведь должен понимать, что Карфаген приходит в упадок. С какой стати ты будешь ему помогать? Увидишь теперь, какую мы начнем игру с Карфагеном. — Вообще вы, Сиракузине, с самого начала должны были присоединиться к нам. — Это почему? — проворчал Архимед. — Случайно по происхождению мы греки. Зачем же нам присоединяться к римлянам? — Потому что вы живете на острове Сицилия. А Сицилия нам нужна. — Зачем? — Затем, что мы хотим овладеть Средиземным морем. — А-а-а... задумчиво протянул Архимед и взглянул на свою дощечку. А для чего это вам? Кто владеет Средиземным морем, тот владеет всем миром. Кажется ясно. А вы обязательно должны владеть всем миром? Да. Призвание Рима быть владыкой мира. И он будет владыкой. Можешь мне верить? Не спорю, сказал Архимед и стер что-то на выщерченной дощечке. Но я бы вам не советовал, Люций. Понимаешь ли, быть владыкой мира слишком хлопотно. Жалко трудов, которые придется на это положить. Неважно, зато мы будем великой империей. Великой империей? Ворчливо повторил Архимед. Нарисую я малый круг или большой. Все равно это будет только круг, и у него всегда есть границы. Жить без границ? Вы все равно не сможете. Иль ты думаешь, что большой круг совершеннее малого, и что ты более великий геометр, если начертишь большой круг? Вы греки всегда играете словами, ответил Люций, а мы доказываем свою правоту иначе. Чем же? Делом? Например, мы завоевали ваши Сиракузы, следовательно, Сиракузы принадлежат нам. Разве это не ясное доказательство? Ясное, сказал Архимед и слегка почесал голову заостренной металлической палочкой, которую он чертил на дощечке. Да, вы за воевали с Сиракузы, только это уже не те Сиракузы, какие были до сих пор. Тех больше не будет. Это был великий и славный город, теперь ему уже великим не быть никогда. Конец Сиракузам. Зато великим будет Рим. Он должен быть сильнее всех на земле. Зачем? Чтобы отстоять себя. Чем мы сильнее, тем больше у нас врагов. Поэтому мы должны быть сильнее всех. Что касается силы, пробормотал Архимед, то видишь ли, Люций, я немного смыслю в физике и скажу тебе кое-что. Сила связывает. Что это значит? Вот видишь ли, есть такой закон: действующая сила связывает себя, и чем сильнее вы будете, тем больше вам на это потребуется сил. И в конце концов наступит момент. Ну, что ты хотел сказать? Да нет ничего. Я не пророк, я только физик. Сила связывает. Больше я ничего не знаю. Слушай, Архимед, почему бы тебе все-таки не работать с нами? Ты даже не представляешь себе, какие огромные возможности открылись бы перед тобой в Риме. Ты изготовлял бы самые могучие военные машины на свете. Прости меня, Люций. Я уже не молод, а мне хотелось бы разработать кое-какие из своих замыслов. Как видишь, я и сейчас сижу за чертежом. Но неужели Архимед тебя не прельщает возможность? завоевать вместе с нами мировое господство. Ну что же ты замолчал? Прости, сказал Архимед, склонившись над своей дощечкой. Что ты сказал? Я сказал, что такой человек, как ты, мог бы участвовать в завоевании мирового господства. Мировое господство. Задумчиво произнес Архимед. Ты не сердись, но у меня здесь дело поважнее. нечто более прочное, такое, что действительно переживет нас с тобой. Что это? Осторожно, не сотри моих кругов. Это способы вычисления площади любого сектора круга. Несколько позже было официально объявлено, что известный ученый Архимед погиб в результате несчастного случая.